Глава 14. На стенах пещеры ети мелькали тени. Огромный зверь держал в руках поднос. Внезапно он усмехнулся. "Снежные трубочки", произнёс он, вежливо предлагая Майку поднос с жёлтыми трубочками. Майк с отвращением посмотрел на угощение. "О, не волнуйся, это лимон", сказал ети, заметив реакцию Майка. Майк не ответил. Он пристроился рядом с фонарём, пытаясь согреться, и свирепо посмотрел на Салли. Салли сидел у входа в пещеру, глядя на падающий снег. Холодные снежинки ветром заносило внутрь, и они прилипали к его меху. "Я понимаю", сказал Йети. "Нелегко быть изгнанным. Но всё не так уж плохо, ведь вы лучшие друзья, и вы вместе". "Он мне не друг!" рявкнул Майк. Разрушил мою жизнь из-за какого-то ребёнка, орал он на Салли. Из-за тебя я навсегда застрял в этой ледяной пустыне. Пустыня, возмущённо сказал Йети. Ты, наверное, имеешь в виду страну чудес. А как же этот замечательный снег? И вы ещё не видели местную деревню? Это самое милое место в мире. Что ты сказал? перебил его Салли. Что-то насчёт деревни. Где? Там есть дети, он подбежал к Ети и схватил его за плечи. Это у подножья горы. Доберётесь примерно за 3 дня, ответил Ети немного напуганный энтузиазмом Сали. 3 дня, прорычал Сали. Слишком долго. Они не успеют спасти Бу. Он ударил кулаком о стену пещеры. Усок льда откололся, упал и заскользил под ногами. Внезапно Салли пришла в голову идея. Он пересёк пещеру и начал рыться в коллекции походного снаряжения Ети. "Нам нужно найти бу", объявил Салли. Снежок пролетел через всю комнату и ударил Салли в лицо. Синий монстр остановился, но потом продолжил работу над своей идеей. Майк сделал ещё один снежок. "Бу?" «А как же мы?» — сердито спросил он. «Мы собирались побить рекорд. Мы бы его побили». «Теперь все это не имеет значения», — ответил Салли, стуча молотком. «Не имеет значения?» — крикнул Майк. «А как насчет всего, ради чего мы работали?» «А как же Селия? Я больше никогда ее не увижу. А я? Я твой лучший друг. Я тоже не имею значения?» Салли остановился и повернулся к Майку. «А как же мы?» Он построил сани с лыжами и лыжной палкой вместо руля. Мне очень жаль, Майк. Мне жаль, что мы застряли здесь, но Бу в опасности. Думаю, мы сможем её спасти, если только доберёмся. Мы перебил его Майк. Если ты хочешь пойти туда и замёрзнуть насмерть, валяй. Теперь ты сам по себе. Он сложил руки на груди и повернулся к Салли спиной, схватив фонарь. Сали выкатил сани на снег. При свете раскачивающегося фонаря Сали скатился вниз по заснеженному склону горы. Он пронёсся между двумя огромными скалами, едва не задев их. Сани набирали скорость. Он почти спустился. Внезапно на его пути возник гигантский валун. Он бы ни за что не успел повернуть. Сали ударился о валун и потерял одну лыжу, а затем взлетел в воздух и покатился вниз по склону горы. Наконец, жуткое падение прекратилось. Большой синий монстр неподвижно лежал на снегу. Всё кончено. Теперь он никогда не доберётся до бу. Ну а что это за звуки? Сали поднял голову и внимательно прислушался. И вот снова Он не мог ошибиться, это детский крик. Туман рассеялся. Вдалеке Салли увидел деревню.